люди!» конец. Поезд дернулся и пришел в движение, а люди, стоящие в проходе, качнулись. В передней части вагона все еще толпились люди. Пожилая женщина, которая очень долго не могла справиться со своими пожитками, сейчас с мучительной медлительностью коваляла вдоль прохода. Терпение людей, стоящих позади, было, судя по всему, на исходе. Ай, мисс!» женщина остановилась и взглянула вниз. Сиденье занимала закутанная в шарф молодая девушка в куртке и в шерстяной шапочке, из-под которой выглядывали коротко стриженные светло-каштановые волосы. Присаживайтесь. А Ничего страшного. Я лучше сяду у окна. Думаю, в конце вагона есть свободные места. Вы можете сесть на мое место. Право не стоит. Я... Но девушка уже поднялась, освобождая место. Медленно, явно неуклюже, она подняла рюкзак и вышла в проход, освобождая дорогу. «Но если вы настаиваете, то не откажусь», — сказала старушка. Некоторое время ушло на то, чтобы разложить вещи по местам. Теперь, когда женщина не загораживала проход, люди начали продвигаться дальше. Девушка не обратила внимания на благодарные взгляды людей, стоящих позади в проходе. «Вам не жарко в куртке?» — поинтересовалась пожилая женщина. «Я замерзла, когда садилась, а сейчас, когда согрелась, уже скоро и выходить. Наверное, глупо будет раздеваться, а потом одеваться опять». «А, вот как. Разумно. путешествуете для развлечения или по делам?» – спросила пожилая женщина. Девушка попыталась поставить тяжелый рюкзак на пол, но тот соскользнул с колена, и женщина наклонилась, чтобы помочь. Все в порядке?» – спросила старушка. «Да, спасибо». «Тяжело вам, наверное?» «Да нет, нормально». Женщина нахмырилась и внимательно посмотрела на попутчицу. «Что-то вы дышите тяжело?» Все в порядке? Да, не беспокойтесь. Последние из пассажиров расселись по своим местам. Девушка и пожилая женщина смотрели в окно на проносящийся мимо пейзаж. Сельская местность, фермы, поля покрытые снегом, с проглядывающей кое-где травой. Иногда встречались лошади и коровы, бредущие через снег в поисках еды. Поезд въехал на мост, сельский пейзаж исчез и сменился водной гладью. Пошел густой снег, и, видимо, степало до сотни метров. «Если я надоедаю со своими вопросами, только скажите». Произнесла женщина. «Нет-нет, вы не надоедаете. Вы не ответили на мой вопрос. Развлекаетесь или по делам?» «Думаю, все, что я сейчас делаю, для меня развлечение». «Что ж, вот это хорошо. Когда находишь занятия, которые по-настоящему радуют, то развлекают даже дела». «Так и есть. А вы? Развлекаетесь или по делам?» «Я к старой подруги». Эта поездка вызывает у меня радость, смешанную с горечью. «Наши пути давно разошлись», — признала пожилая женщина. «Должна сказать, видимо, по моей вине. Я поступила нехорошо». «Нехорошо?» «Возможно, правильнее будет сказать, что я была предвзята. Она доверилась мне, а я предала ее доверие. Это было другое время, но это слабое оправдание. Как моя подруга, она заслуживала с моей стороны большего, чем первый пришедший в голову ответ отвращения», Сейчас мне выпал шанс исправить прошлое, и я еду, чтобы пообедать с ней и её партнёром, и хорошенько повеселиться. Это здорово. Можно спросить, она лесбиянка? Она белая, а он черный. Я знаю, знаю, звучит плохо, но полагаю, это часть моего искупления. Открыто признать то, насколько ограниченным человеком я тогда была. Я позволила другим диктовать, что мне чувствовать, вместо того, чтобы отнестись к ней как к подруге и взглянуть на ситуацию беспристрастно». «С вашей стороны весьма мужественно это признать. Когда доживаешь до конца своей жизни, получаешь шанс оценить все содеянное, подводишь итоги и решаешь, хочешь ли провести последние годы, месяцы или дни, терзаясь бесплодными сожалениями или же испытывая удовлетворение. Мой покойный муж научил меня этому. Он был профессором психологии, социологии. Это из работы Эриксона, последний из психологических стадий», заметила девушка. «Из университетских?» «Я впечатлена». Голос пожилой женщины был тихим из уважения к другим пассажирам, хотя совсем недавно она его не проявляла. «Я много читаю на эту тему». Улыбнулась девушка. «Мне понадобилось немало времени, чтобы набраться мудрости. Только после смерти мужа я оглянулась назад и начала подводить итоги. Если есть какой-то смысл в моих словах, так это то, что в те времена люди относились к другим плохо из-за цвета кожи, но мы стали лучше, Сейчас встречается похожее отношение к геям, но мы становимся лучше и в этом. Меньше войн, чем было раньше, чтобы там не сообщили в новостях. В целом люди стали счастливей. Иногда я в этом сомневаюсь. «Становится лучше», — повторила пожилая женщина. «Это правда. У нас бывают спады, не стану этого отрицать. Но все становится лучше». Не хочу говорить как пессимист, но... Эм, наверное, все же скажу как пессимист. Многие люди из стран третьего мира могут с вами не согласиться. И жертва золотого утра. Даже там в целом все постепенно становятся лучше, поверьте мне. Не поймите меня неправильно, плохие вещи все же случаются. Люди умирают, и многие умирают ужасным образом. Могу лишь посочувствовать тем, кто с этим столкнулся или сталкивается, но в целом на самом деле все не так плохо, как выглядит. По телевизору всегда показывают самое худшее. А еще мы легко зацикливаемся на своих проблемах и не обращаем внимания на остальной мир. А этот мир, я думаю, вселяет надежду. Но стоит добавить, что улучшение ситуации зависит именно от людей. Продолжила женщина. Я верю, что именно люди становятся лучше, как общество, и мы можем этому помочь, если каждый сам постарается стать лучше. Звучит очень разумно. Я не уверена, что готова полностью в это поверить, но звучит разумно. Пожилая женщина наклонилась ближе и заговорчески прошептала. «Исходя из всего этого, и чтобы стать лучшим человеком, я хочу задать вам вопрос». «Вопрос?» Пожилая женщина не улыбалась и не поднимала взгляд. «Дело во мне. Я пытаюсь быть смелой и стараюсь стать лучше. Если я ошибаюсь, что ж, надеюсь, что вы поведете себя так же достойно, как и ранее, и не станете поднимать шум из-за бреда полоумной старухи». «Я попытаюсь». Слегка улыбнулась попутчица. «Мне просто нужно знать». «В вашем рюкзаке хранится что-то опасное?» «Опасное?» Улыбка исчезла с лица девушки. «Бомба!» Прошептала пожилая женщина. Ответом ей стало несколько ошеломленных морганий. Затем девушка наклонилась, потянулась к застежкам и открыла рюкзак. Внутри была сложная одежда, которую девушка вытащила наружу, открыв доступ к внутренностям. Пакет с торчащей зубной щеткой ноутбук. «Если это и бомба, то совершенно никудышная». Пожилая женщина нашла в себе достаточно такта, чтобы выглядеть смущенной. «Вы, должно быть, подумали, что я сошла с ума». «Вам что-то показалось подозрительным, и вы спросили». «Нет, я не думаю, что вы сошли с ума». Прозвенел сигнал, и по всему поезду прозвучало объявление. «Поезд прибывает в Филадельфию через 5 минут. Пожалуйста, не забывайте свои вещи и убирайте за собой мусор». «Ваша остановка?» спросила пожилая женщина. «Да, моя». Надеюсь, вас ждет хороший день. Надеюсь. Встреча. Значит, вам предстоит то же, что и мне. Воссоединение. Что-то вроде того. Ответила девушка, закидывая рюкзак на плечо. Спасибо за разговор.